Глава 13. «Алые паруса». Этого человека, как я уже сказал, звали Руперт Грей, но полное его имя было чуть не десятеро длиннее, отягощенное титулами и названиями поместий. Водится на море редкая птица, именуемая «джентльмен-мореплаватель». Появилась она сравнительно недавно – и впрыснула струйку свежей крови в мир, прежде населенный всего тремя особями – торговцами, вояками да пиратами. Джентльмен-мореплаватель – обычно богатый бездельник, которому прискучили удовольствие сухопутной жизни и который жаждет новых впечатлений и острых переживаний. Плавают они не для выгоды, а из любопытства – лучшим из них свойственна любознательность и даже любовь к наукам они не только изучают пороки процветающие в разных частях света но подчас собирают гербарии диковинных растений или описывают неизвестных в старом свете животных я всегда полагал что избыточность средств и свободного времени в копе с пытливым умом принесут человечеству больше пользы, чем любой свод законов или строительство мануфактур. Мою правоту подтверждает пример античных мужей, мудрейшие из которых только и делали, что философствовали, не поднимаясь с першественного ложа. Новые времена оснастили ложе парусами, так что стало возможно с комфортом странствовать по всему свету. Вернее, однако, было бы назвать Руперта Грея лордом-мореплавателем, ибо по рождению он стоял много выше обычного джентльмена. Из представителей высшей аристократии последних столетий, пожалуй, лишь португальский принц Генрих-мореплаватель мог бы посоперничать с лордом Греем в одержимости океаном. Но Генрих, кажется, никогда не покидал суши и любил море, так сказать, платонической любовью. Руперт почти не ступал на землю». Судьба готовила юноше совсем иное поприще. Старший сын герцога, ведущего свой род от свирепых англов, что высадились на Британских островах тысячу лет назад, Руперт прямо с колыбели начал делать придворную карьеру и, верно, еще в молодости достиг бы звучной должности вроде обершталмейстера, гранд-егермейстера или какого-нибудь первого лорда опочивальни, Но на уме у мальчика было только море и ничего, кроме моря. В шестнадцать лет он сбежал из родительского дома. Скрыв имя и звание, поступил штурманским учеником на корабль, плывущий в далекую Ост-Индию. Родителям оставил прощальную записку, но о маршруте не упомянул ни словом, зная, что отец выслал бы в догонку целую эскадру. С тех пор ни в Англии, ни в Европе беглец ни разу не был. Он прошел по всем ступеням морской службы, без протекции, поддержки, на одном упорстве и силе воли. Не огрубел, не оскотинился, как многие юнцы подобной судьбы, а только окреп и утвердился в любви к морю. В двадцать пять лет он стал капитаном и о большем не мечтал. Плавать по бескрайнему океану и никому не подчиняться. Что может быть лучше? Но стоило молодому человеку внести свое имя в капитанский реестр, как на него тут же вышли агенты адвокатской конторы, давно уже разыскивавшие по всему свету наследника титулов и огромного состояния. Старый герцог умер, а младший сын не мог вступить в право наследства, пока не установлено со всей достоверностью, что старшего брата нет в живых. Представитель почтенной юридической компании отыскал капитана Грея в Веракрусе. Уверены, что получит от счастливца щедрое вознаграждение за такую весть. Полдюжины громких титулов, десяток почетных званий, богатые поместья и миллионы в звонкой монете. Вот что ожидало наследника на родине». Приз, доставшийся старательному стряпчему, превзошел все его ожидания. Сумасбродный капитан отказался от всех прав в пользу брата, подписав соответствующее прошение на имя его величества. Обратно в Англию адвокат полетел как на крыльях, твердо зная, что новый наследник за такое известие его озолотит, и, надо полагать, в своих расчетах не ошибся. Из громкого имени эксцентричный молодой человек превратился просто в лорда Руперта, не герцога, не пера, не миллионщика. Единственное, что он себе истребовал, это деньги на приобретение собственного корабля. Сряпче немедленно устроил чудаку неограниченный кредит, которым капитан воспользовался на славу. А лучшего судна, чем он себе построил, и лучшего экипажа, чем подобрал, не существовало на всем Божьем свете. Пожалуй, лишь гондолы с Венецианского Гранд-канала могли бы поспорить с русалкой, красотой и нарядностью. Но гондола не может преодолеть десять тысяч миль по бурным океанским дорогам. Воплощенная мечта капитана Грея издали была похожа на игрушку, на искусно выполненный макет вроде тех, что стоят под стеклянным колпаком где-нибудь в Сент-Джеймском дворце или Версале вблизи фрегат выглядел еще краше. Все палубы и даже трюм сияли чистотой, бронзы и медь сверкали ярче позолоты. Впрочем, позолоты тоже хватало. ею была покрыта затейливая деревянная резьба, украшавшая корму, нос и борта. Поразительнее всего, уже этого от парусника никак не ожидаешь, что корабль еще и благоухал будто лавка пряностей, разместившаяся внутри цветочной оранжереи. А все потому, что капитан никогда не перевозил дурно пахнущих грузов, отдавая предпочтение благородным товарам вроде индийских специй, абиссинского кофе или розового масла. судно был украшен фигурой русалки, о которой речь еще впереди. Пока же довольно сказать, что... Когда корабль вставал у причала, полюбоваться скульптурой собиралась целая толпа, обычно состоявшая из одних мужчин. У сочной природы южных стран Грей заразился любовью к ярким цветам. Поэтому каждый год он красил корпус своего корабля по-новому и в зависимости от этого заказывал новые паруса. В последнее время паруса у русалки были алые, а борта белые поистине царственное сочетание. Быстрее фрегата не знавали моря. Под хорошим ветром он развивал скорость до пятнадцати узлов. Несмотря на женское имя, корабль мог отлично за себя постоять, имея 32 дальнобойных орудия и превосходных канониров. Надо сказать, что вся команда судна была на подбор и очень гордилась, что служит на таком невиданном корабле под началом настоящего полуумного лорда. Матросам даже льстила репутация, закрепившаяся за их капитаном. Они и сами, бывая на берегу, любили поразить публику лихими чудачествами. Истинно красивый человек не может существовать без большой любви кому-нибудь или чему-нибудь. Любовью всей жизни для Руперта Грея была его русалка, и корабль в целом, и в особенности деревянная дева, прикрывавшая своей обнаженной грудью нос фрегата. Это изваяние вырезал гениальный скульптор-итальянец, которого Грей встретил полуспившимся в одной из таверн Веракруса. Долгие годы художник изготавливал только мадон для церковных алтарей и так обрадовался необычному заказу, что вложил в русалку весь свой талант и неиспользованный жар души. Получив от капитана неслыханный гонорар, старик пустился в загул и упился до смерти, но умер совершенно счастливым. А Руперт влюбился в статую. В открытом море он не мог наслаждаться ее ликом и формами, поскольку фигура была не видно с палубы, а спускать шлюпку по столь сентиментальному поводу он стеснялся. Тем нетерпеливее Грей ждал захода в порт. Едва фрегат бросал якорь, капитан спешил на причал или садился в лодку и подолгу мечтательно любовался своей русалкой, окутанной облаком ароматного табачного дыма, не замечая, что за странной сценой с изумлением наблюдает множество глаз. Всякий раз, когда разноцветный корабль заходил в какой-нибудь порт, на берегу немедленно собиралась толпа. Нечего и говорить, что женские глаза взирали на чудного моряка с особенным выражением. Даже если б капитан волшебного судна оказался уродом, его шансы показаться дамам интересным при таких обстоятельствах были бы велики. Но никому не пришло бы в голову назвать лорда Руперта уродом. Предмет моего изучения, чья душа и жизнь раскрылись передо мной благодаря магической радуге Нидзи, не чуждался женских ласк». Недолгие береговые романы случались у него часто и никак не мешали влюбленности в деревянную русалку. Тут был идеал, а там непрочные, хоть и жаркие узы плоти. Руперту не приходилось ухаживать за дамами и добиваться взаимности. Женщины вешались на него сами, а он воспринимал это как должное. Но горе тем бедняжкам, кто желал не только его объятий, но и сердца... В отличие от большинства мужчин, душа Грея не искала второй недостающей половины. Этот сосуд и так был полон. Или, возможно, не ощущал своей ненаполненности. Каждый раз, принимая любовь женщины, Руперт честно предупреждал, что у него нет сердца. Он и вправду так думал. Но разве ту, что сгорает от нежного томления, можно остановить подобными предостережениями? Разве она поверит? Она улыбнется и подумает про себя. «Погоди, чудесный принц, ты увидишь, какая я, и твое сердце проснется». Но сердце красивого капитана не просыпалось. Его возлюбленные приходили в отчаяние или ярость, в зависимости от темперамента, и нередко провожали бессердечного проклятиями, что его удивляло и безмерно печалило. Некая Синерита из Манилы и еще одна яванка с кожей цвета мангов даже пытались его убить. Хрупкая, как лотос, куртизанка из Нагасаки умоляла его совершить с ней двойное самоубийство. Но Руперт не хотел умирать, он еще побывал не на всех морях и не насытился свободой». «Вот качество, которое в этой неординарной натуре поразило меня больше всего. Я увидел абсолютно свободного человека, будто не замечающего абсолютной несвободы окружающей действительности. В этом смысле он был сродни пиратам, но те подобны вольнолюбивым хищникам, что живут и издыхают по закону джунглей, то есть пожирают слабых и становятся добычей сильного». Руперту грея незачем было на кого-то охотиться и перед кем-то склоняться. Его не влекло богатство, его не снедало честолюбие. Он и так к двенадцати годам стал полковником, а к пятнадцати – камергером. Согласно моим наблюдениям, мужчины по отношению к жизни делятся на две категории – Те, кто остр умом и деятелен, ставят перед собою труднодостижимые цели, а потом изо всех сил стремятся к ним, то есть живут иллюзией завтрашним днем, уподобляясь ослу, бегущему за морковкой. Те же, кто умеет наслаждаться минутой и впитывать полноту жизни всеми порами кожи, обыкновенно тусклы умом и скудный духом. Руперт Грей являл собой редкое исключение. Он, безусловно, жил полной жизнью, относясь к сегодняшнему дню не как к ступеньке между вчера и завтра, а как к абсолютной и неповторимой ценности, но при этом был высок духом и скор умом. Просто он твердо знал, что жизнь это вечная сейчас, в каждом ее мгновении есть самодостаточный смысл. Поэтому долгие плавания из одного пункта планеты в другой были для этого человека процессом ничуть не менее важным, чем прибытие в порт следования. Так говорил когда-то и учитель. Движение к цели значит больше, чем ее достижение. Как мало на свете тех, кто это понимает. Точно так же капитан Грей относился и к людям, зная, что каждый из них не инструмент, с помощью которого ты чего-то добиваешься, а самодостаточная величина. Знал он, однако, и то, что люди весьма и весьма различны по качеству. Качество того или иного человека Руперт чувствовал инстинктивно, с первого взгляда. Был у него такой редкий дар. Поскольку лорд-бродяга любил хорошие вина и знал них толк, на русалке имелся превосходный винный погреб. На всякого индивида он мысленно приклеивал этикетку с названием «напитка», и все сразу становилось ясно. Например, в матросы на свой корабле «Грей» обычно брал тех, кого именовал про себя «честным английским элем». Для боцманов и канониров лучше всего подходили можжевеловый джин или крепкое черное пиво. В офицеры годились лишь хорошие винные сорта, без малейшей кислинки или привкуса пресени. Примерно десятая часть бутылок, попадавшихся на пути Руперта, шибала в нос едким уксусом рвотным зельем или смертельной отравой. Если субъект этого пошиба досаждал грею, он спокойно, без колебаний и угрызений, разбивал вредоносную склянку в дребезги и шел дальше. Но чтобы определить, чего стоит человек, одного вкуса и запаха недостаточно.